«На орбите авесты «Что ты сказал?» Лейтсу ставился на капитана, как на сумасшедшего. «Дворцовый космопорт не дает нам челнок», спокойно повторил командир тендера. Диспетчер утверждает, что над островом Звезд проходит штормовой фронт. «А что показывают наши приборы?» «Остров виден в мельчайших деталях». «Волнение на море до 0,1 балла. В принципе, это мертвый штиль». «Измена!» – прошептал Лейтс. «Правитель пытается от нас отречься. Ну нет, ничего у него не выйдет. Капитан, запросите посадочный челнок в Симиларе!» «Где?» — капитан удивленно взглянул на инспектора. «В Империи, командир!» Лейтс криво улыбнулся. «В Империи!» «Я понимаю ваши чувства, господин инспектор, но не могу выполнить этот приказ!» — капитан нахмурился. «Предавать свой флот я не стану. Делайте, что вам говорят!» — спокойно ответил Лейтс. Запросить посадку вовсе не значит воспользоваться разрешением, если оно поступит. Капитан на минуту задумался и нехотя прикоснулся к кнопке связи. Диспетчер имперского космопорта согласился выслать челнок практически без колебаний. Видимо, потрёпанный тендер внешних островов уже попал в поле зрения разведки Симилара, и имперцы подпрыгнули от радости, когда он послал такой запрос. «Что теперь?» – растерянно спросил капитан. «Будем ждать», — ответил Лейтс. «Сто против одного, что Остров Звезд перехватил наш разговор с имперским космодромом и сейчас ведет интенсивные консультации с правителем». «Не забывайте, капитан, у нас на борту Фортуна. Без нее внешние острова — отсталая провинция». «Не понимаю, почему правитель предпринял попытку скрыть принадлежность нашего корабля к островам», — сказал Гурк. «Снова сбой в работе вариатора?» «Наверняка», — согласился Лейтс. На самом деле, инспектор так не думал. «Что я слышу?» Комаров разочарованно покачал головой. «Ты не веришь в собственные силы?» Игорь отвел взгляд и вздохнул. «Мы слишком уязвимы, Саня. К тому же здесь может оказаться столько неизвестных нам подводных камней и течений, что мы пойдем ко дну сразу после высадки на планету». Почему возникла заминка с челноком? Лейтс утверждал, что его миссию благословил сам правитель. Почему же на нас покушались его союзники? Это были имперцы, возразил Комаров. Они стартовали с базы Таны, Голиков снова вздохнул. Я уверен, что все эти несоответствия лишь начало. Если правитель раздумает устраивать переворот, мы окажемся крайними. Нас никто не вернет на землю, даже напротив, а вестийцы постараются нас ликвидировать и тем самым восстановить нормальную работу пресловутых вариаторов. Правитель не учел, что сбой в работе фортун коснуться его в той же мере, что и противников. «Мы не такие уж слабаки», — ответил Саша. «Один раз нас уже подловили», — напомнил Игорь. «Что мешает им снова спрятать Люсю или наобещать золотые горы Зайнулину?» «Вспомню, что говорил Лейц», — возразил Комаров. «Наше преимущество и непредсказу... в непредсказуемости. Если авистийские руководители только и мечтают, как бы сожрать ближнего, никто из них не откажется от наших услуг». Не правитель, значит, кто-нибудь другой призовет нас под свои знамена, например, Император. Думаешь, ему не снится правитель, лежащий в лыше собственной крови? Или монарх другого континента? Наверняка он тоже не прочь завладеть внешними островами, а в перспективе семиларом. Иначе корсары не смогли бы воспользоваться стартовой площадкой на спутнике. Нет, братишка, без работы мы не останемся. Даже не стоит об этом волноваться. Сейчас главное высадиться на планету. Воевать в открытом космосе нас не учили, а это, пожалуй, единственное, что лично меня действительно беспокоит. «Вы тоже служили в отряде моего брата?» – спросила Люся, чуточку кокетливо взглянув на Зайнулина. «Именно так», – подняв на девушку пылающий взгляд, ответил лейтенант. Хотя в тот момент его именем подразделение еще не называлось. Люся рассмеялась. «Я имела в виду другое». «Я понял», — пограничник улыбнулся. «Вам, Люся, наверное, приходилось это слышать не одну тысячу раз, но я просто не в силах промолчать. Вы удивительно красивы». «Спасибо», — она опустила глаза. «Дело не в том, сколько раз мне это говорили, а в том, кто говорил». «Если человек тебе симпатичен, то получать от него комплименты приятно, а если нет, то это раздражает». «Смею надеяться, что не вызвал у вас отрицательных эмоций». В ясно-голубых глазах лейтенанта светилась искренняя надежда. «Нет, что вы!» – Люся положила руку на его предплечье. «Ой, вы извините, но я до сих пор не знаю вашего имени. Брат почему-то называл вас только по фамилии». «Это привычка всех военных», – снисходительно ответил Зайнулин. «Меня зовут Марат». Он словно невзначайно крыл Люся на запястье своей ладонью. Девушка вздрогнула и смущенно убрала руку. Этот высокий голубоглазый брюнет был довольно симпатичным, а от него веяло каким-то холодом. Его сила и уверенность в себе совсем не походили на те, которыми обладали Игорь и брат. И в голову Люси почему-то пришло сравнение с роботом. Марат был словно выкован из железа и сейчас как будто пытался не обаять девушку, а выполнить заложенную в него программу, точно зная, когда следует улыбнуться, когда чуть нажать, когда отступить. «А почему вы не участвуете в совещании, Марат?» – спросила Люся, невольно отодвинув свое кресло чуть дальше, вроде бы потому, что не дотягивалось до колбы с кофе. «Я прибыл на корабль несколько раньше других, и все, что необходимо, уже знаю», – ответил лейтенант. «А решение здесь принимает только Лейтс, и будем мы присутствовать при этом или нет, не имеет значения». «Раньше других?» «Поэтому вы и не получили третью звездочку?» – наивно поинтересовалась девушка. Решили уйти из армии без лишних слез. А вот мне пришлось довольно долго уговаривать этих упрямцев. И даже пойти на хитрость. Это я посоветовала Илейцу похитить меня. Только вы не говорите, пожалуйста, им об этом, хорошо? Конечно, Зайнулин кивнул. Все останется между нами. Люся добавила в его чашку кофе и снова улыбнулась. «Они просто не сразу поняли, что времена меняются, и через год, когда мы вернёмся на Землю, там будет уже совсем другой мир», — продолжила она свои рассуждения. «Мир, в котором слово «миллионер» превратится из ругательного в обычное и даже станет вызывать у людей уважение». «Ну, называть нас миллионерами будет нескромно», — заметил Зайнулин. «Почему?» — удивилась Люся. «Зачем скрывать? Если у человека есть миллионы да ещё и фунтов стерлингов, почему он должен прикидываться нищим?» Пограничник подавился напитком и взглянул на Люсю с изумлением. «Я не права?» – испугавшись его реакции, спросила девушка. «К -к -к «Абсолютно с вами согласен», – прокашлявшись, ответила Зайнулин. «Извините».